Глава 31. Зима зачарованно следила, как руки Скарлетт уверенно летают над мерцающей панелью управления. Огромные железные ворота с грохотом захлопнулись. Теперь они были заперты в герметичной камере из дюжины других кораблей, ожидающих вылета из подземного порта Артемизии. Зима посмотрела назад, на сомкнувшиеся за ними двери. Такие древние на вид, словно они были тут еще до колонизации Луны. Сейчас они отделяли ее от порта, города, дворца и от Ясина. Скарлетт нервничала, барабаня пальцами по панели. «Сколько времени это займет?» «Не знаю. Я выезжала из Артемизии только через магнитные туннели. Они ведь просто закрыли двери, верно?» Скарлетт подняла руку над головой и переключила несколько тумблеров. Свет внутри корабля погас. «Будет плохо, если кто-нибудь случайно узнает тебя. Все решат, что я тебя похитила». «Ну, в каком-то смысле это так и есть». «Вовсе нет. Я спасаю тебя от твоей ненормальной матчихи. Это совсем другое дело». Зима посмотрела на соседние корабли. Большинство из них были грузовыми. Она подумала, как много боеприпасов, как много солдат они везут на землю. Но большинство кораблей все-таки были грузовыми и направлялись во внешние сектора, чтобы отвезти туда необходимые товары и забрать то, что должно было быть доставлено в столицу». Ведь лететь гораздо быстрее, чем ехать на магнитном челноке. «Мы летим на землю?» Скарлетт нахмурилась. Ясин сказал, что челнок туда не долетит, и велел отправляться в сектор РШ-9. Ясин, смелый Ясин, он всегда защищал ее. Она его покинула. Скарлетт теребила грязный потертый шнурок на кофте. Он сказал, что в секторе, куда мы летим, вырос волк. Возможно, его семья все еще там. Зима провела пальцем по своему ремню и тихонько пропела: "Земля сегодня полная, и волки воют. Ууу, нам нужен союзник, кто-то, кому мы можем доверять. Может быть, удастся уговорить родителей волка спрятать нас, дать нам укрытие, пока мы не придумаем план получше. И во имя всех звезд, почему нас так долго не выпускают?" Зима моргнув, посмотрела на нее. "Ууу", Скарлетт фыркнула. «Ты можешь сосредоточиться. Мы должны найти место, чтобы спрятаться от королевы. Она найдет нас где угодно. Мы нигде не будем в безопасности. Не говори так. Народ ведь любит тебя, верно? Они защитят тебя, защитят нас. Я не хочу никого подвергать риску». «Зима, немедленно прекрати так думать. Рассуждай теперь как тот, кто должен выжить любой ценой». Зима судорожно вздохнула. Завидуя пламени, горевшему внутри Скарлет, себя она чувствовала пустой и холодной, готовой вот-вот развалиться на части. Скарлет сунула шнурок толстовки в рот и стала грызть пластиковый конец. «РШ-9», — пробормотала она под нос. «Что это вообще значит «РШ-9»?» «Реголитовая шахта, сектор 9». «Там опасно». «Опасно? В каком смысле?» «Реголитовая болезнь. Многие от нее умирают». Губы Скарлетт изогнулись. «Похоже, это то самое место, где Ливана не станет тебя искать». Скарлетт коснулась экрана и развернула карту. «Отлично». Массивные двери перед ними начали медленно раздвигаться, исчезая в черных каменных стенах пещеры. В проем полился слабый свет. «Скарлетт?» «Что?» Скарлетт выдохнула. «Ну, наконец-то!» Когда проем стал больше, зима увидела, что они находятся в пещере, вырубленной в стене кратера, а снаружи простирается каменистая лунная пустыня. Острые зубья камней, изрытая вмятинами поверхность, выглядели столь же неприветливо, как и черная дыра. «Ясен спас нас обеих», – прошептала она, чувствуя боль в груди. Скарлетт фыркнула и направила челнок вперед, встав вровень с соседними кораблями. Впереди пылали двигатели чужих звездолетов, несущихся к выходу в открытый космос. Он мог бы дать чуть больше информации, но... Да, ты права. Напомни мне, чтобы я потом его поблагодарила. Ливана убьет его. Зима опустила глаза и увидела кровь, засохшую под ногтями, размазанную по платью, забрызгавшую туфли. Она моргнула, и пятна крови стали просачиваться сквозь ткань и расползаться все шире. Она вздохнула. «Принцесса, на самом деле ничего этого нет». «Уверена, он остался неспроста», — сказала Скарлет. «Наверняка у него есть план». Их челнок выплыл наружу, и перед ними открылась целая галактика. На губах Скарлет заиграла торжествующая улыбка. «Вот так!» Скарлет коснулась панели управления, двигатель загудел. Зима оглянулась в последний раз. Рывок, и они взмыли вверх. Зиме показалось, что ее желудок перевернулся, а Скарлетт рассмеялась, когда стеклянный купол над артемизией оказался под ними, становясь все меньше и меньше. И Зима всхлипнула и прижала руку к губам. Эй, давай-ка без этого, сказала Скарлетт, не пытаясь скрыть ликование. Мы сделали это, Зима, и я уверена, что с Ясином все будет в порядке. Он крепкий орешек. Зима сидела, вывернув шею так, что ее начало ломить. Но она продолжала смотреть на Артемизию, хотя дворец и остальные здания уже слились в одно, а мерцающие огни постепенно исчезали под куполом. Она убьет его. «Знаю, ты волнуешься, но послушай, мы выбрались из этого забытого звездами города. Мы живые, и свободны, так что перестань киснуть». Зима прижала щекой к спинке кресла. Подступили слезы, но она сдержалась и не заплакала. Они долго молчали. Потом она почувствовала, как Скарлетт взяла ее за руку. «Прости», — сказала Скарлетт, — «это несправедливо. Я знаю, что он тебе нравится. Я люблю его, как люблю свою фабрику по производству тромбоцитов». «Свою что?» «Например, сердце, тело. Я люблю Ясина, каждую его клеточку». «Прекрасно ты его любишь. Но он ведь знал, что делает». «Он защищал меня», — прошептала зима. Он всегда защищал меня». Она вздрогнула, неожиданно почувствовав запах крови. Посмотрела вниз и задохнулась. «Что? Что случилось?» Забеспокоилась Карлет. Зима оттянула ткань платья спереди. Сквозь блестящую белую ткань просачивалась кровь, окрашивая ее темно-красным. Даже скатерть, которую они взяли во дворце, пропиталась кровью. Запах был настолько густой, что она ощущала его во рту. «Зима?» Нет. «Ничего». Запнулась она, пытаясь внушить себе, что все исчезло. Но кровь стекала по ногам. «У тебя галлюцинации, да?» Зима откинулась на спинку кресла, стиснула ремень в руке. «Это все в твоей голове, принцесса. Это не по-настоящему». «Я в порядке. Это скоро пройдет». «Слушай», — спросила Скарлет, «а почему ты не пользуешься чарами? Почему позволяешь сводить тебя с ума?» «Я не буду этого делать» с трудом произнесла Зима. «Да, я уже поняла. Но почему?» «Это жестокий дар. Я жалею, что родилась с ним». «Но ты родилась с ним. Послушай, Зима, с тобой творится черт знает что. Почему бы тебе просто, ну не знаю, не заставить меня думать, что у тебя рыжие волосы или еще что-нибудь в этом духе, что-нибудь безвредное?» «Это не бывает безвредным». Зима чувствовала, что ремень душит ее и вцепилась в него. Если бы у меня был дар, продолжала Скарлет, не догадываясь ни о пятнах крови, ни о ремне, который в этот момент душил Зиму, уж я бы им показала, посмотрела бы, как они запрыгают. Ладони Зимы взмокли и стали липкими от крови. Мой дед был лунатиком, сказала Скарлет. Я никогда его не видела, но знаю, что он умер в приюте для умалишенных. Думаю, с ним случилось то же, что и с тобой теперь происходит. Но у него были причины. Ему пришлось бежать на землю и скрывать, что он лунатик. Но ты? Почему ты так с собой поступаешь? Кому от этого лучше? Главное, чтобы не было хуже. Но тебе хуже. Почему ты не можешь просто делать хорошее с помощью дара? Зимара смеялась, взирая на мучившие ее галлюцинации. Все думают, что делают хорошее. Ее голова поникла, она смотрела на Скарлетт затуманенными глазами. Моя мачеха могущественна не только потому, что люди боятся ее, но и потому, что может заставить любить себя, когда ей это нужно. Мы думаем, что если делаем только хорошее, то мы и сами хорошие. Можно заставить людей быть счастливыми. Можно подарить им спокойствие, блаженство или любовь. И, наверное, это хорошо. Но мы не видим, что ложь жестока сама по себе. Корабль задрожал, набирая скорость. Луна под ними казалась размытой. Когда-то продолжила зима, с трудом выговаривая слова. Когда-то я всем сердцем верила, что делаю добро, но ошиблась. Скарлетт бросила на нее быстрый взгляд и снова стала смотреть в люминатор. И что произошло? Одна наша служанка хотела покончить с собой. Я ее остановила, внушила ей, что она счастлива и была уверена, что помогаю ей. Дыхание принцессы стало прерывистым, но она продолжала говорить, надеясь, что галлюцинации отступят, если не обращать на них внимания. Я лишь продлила ее страдания. Эмири был ей очень увлечен и все время преследовал. Скарлетт затихла, Зима не смела поднять на нее глаза. Она повторила попытку самоубийства, и на этот раз ей это удалось. Только тогда я осознала, что вовсе не помогла бедняжке. Она с трудом перевела дух. «В тот день я поклялась никогда больше не манипулировать людьми. Даже если буду верить, что делаю этого блага. Кто я такая, чтобы решать, что хорошо для других, а что плохо?» Ремень еще туже сдавил грудь зимы, впился в ребра. Кровь лилась ручьями. Скоро она будет плескаться вокруг лодыжек. Ремень перережет ее пополам, как бритва. Зима закрыла глаза. «Останься со мной, принцесса!» Прервав тягостное молчание, Скарлетт пробормотала. «Мне кажется, что должен быть способ управлять даром без всякого такого». Ремень затянулся, выдавив весь воздух из легких зимы. Всхлипнув, она откинула голову, чтобы он не давил на горло. «Что такое? Зима?» Звезды заплясали у нее перед глазами. Легкие горели, кровь струилась по волосам, впитывалась в ремни. Зима перестала сопротивляться и повалилась вперед, повиснув на ремнях. Скарлетт выругалась, но голос ее казался далеким и приглушенным. Зиме показалось, что чьи-то руки откинули ее обратно на спинку кресла, нащупали пульс на шее. Она слышала свое имя, но звук шел издалека, пытаясь пробиться сквозь мириады звезд, а потом все исчезло. Несколько громких щелчков, ремень смотался, и зима упала на руки Скарлетт. Обе повалились на центральную панель управления. Скарлетт пыталась поднять голову принцессы и сделать ей искусственное дыхание, и в то же время она должна была вести корабль, чтобы не налететь на одну из лунных вершин. Воздух лынул в легкие зимы. Она вдохнула, жадно глотая его. Горло все еще жгло, но боль в груди исчезла вместе с галлюцинациями. Она закашлялась и заставила себя открыть глаза. Кровь исчезла, только на юбке остались засохшие коричневые пятна. Следы гибели Рю. «Ты в порядке?» – взволнованно спросила ее Скарлетт. Зима посмотрела на ее растерянное лицо, все еще чувствуя головокружение, и прошептала. «Ремень пытался меня убить». Проведя рукой по волосам, Скарлетт вернулась в кресло пилота. В иллюминаторе показались шесть далеких куполов. Они постепенно приближались и становились все больше. Внизу медленно проступали едва различимые здания. «Ремень ничего не делал», – проворчала Скарлет. «Это все в твоей голове, вот где беда». Зима начала хихикать, но вскоре смех оборвался, и она всхлипнула. «Ты права», – заикаясь, произнесла она. Ей слышался голос Ясина. «Останься со мной, принцесса! Останься со мной!» Но она была уже так далеко. «Моя королева, у нас были кое-какие проблемы с системой видеонаблюдения, внезапный сбой питания по всему дворцу». Ливана стояла у огромных окон, залитого светом зала, и слушала ежедневный отчет мага третьей степени, хотя не так внимательно, как обычно. Мысли в ее голове путались и мешали сосредоточиться. Несмотря на то, что были задействованы все ресурсы, а команда специалистов по безопасности круглосуточно просматривала каждый кадр, снятый камерами во внешних секторах, лень со своей компанией все еще не была обнаружена. Свадебные приготовления шли своим чередом, но Ливана была в такой ярости, что даже ни разу не видела своего будущего супруга с тех пор, как он приехал. Теперь еще и из-за зимы приходилось нервничать». Неблагодарная дрянь. Принцесса только и делала, что позорила королеву с того самого дня, как Ливана вышла замуж за ее отца. И если Ясин сделает все, как было приказано, то больше ей никогда не придется слушать бессмысленное бормотание зимы. Не нужно будет защищать глупую девчонку от насмешек двора. И видеть, как эту девчонку провожают взгляды, полные вожделения. Ливана хотела, чтобы принцесса умерла. Она хотела избавиться от обиды, которая так долго ее терзала. У нее должна, наконец, начаться новая жизнь, без этой обузы, которая тянула ее вниз, напоминая о болезненном прошлом. Но если Ясен не выполнит свое обещание, Ливана не потерпит еще одного промаха. «Моя королева», — Ливана повернулась к магу, «да, техники ждут ваших указаний». Им потребуется час или два, чтобы определить источник сбоя системы и устранить неисправность. Возможно, понадобится на время отключить часть системы. Отвлечет ли это их от поисков киборга? Да, Ваше Величество. Тогда это подождет. Найти киборга – первоочередная задача. Мак поклонился. Мы будем докладывать вам о ходе поисков. Эймири указал на дверь. Это все. Спасибо за отчет. Мак удалился, но когда двери лифта открылись, оказалось, что в кабине стоит человек. Ливана увидела Ясина Клейя. На его лице читалось отвращение, которое обычно он тщательно скрывал. Взгляд Ливаны скользнул по его рукам. Они были в крови. Засохшее темное пятно виднелось на колене. Ясин вышел из лифта, но Джерик остановил его. Сэр Клей? Вопросительно сказала Ливана. Приказ исполнен. И вот он передал весь ужас, который скрывался за этими простыми словами. Улыбка тронула губы Ливаны. Она отвернулась, чтобы скрыть ее, проявив тем самым великодушие. «Знаю, тебе это далось нелегко». Она надеялась, чтобы в ее голосе звучит сочувствие. «Я знаю о том, что был к ней привязан, но ты поступил так, как было нужно для короны и страны». Ясен ничего не ответил. Ливана прогнала с лица выражение радости и повернулась. Джерри и Эймери выглядели совершенно невозмутимыми, а Ясин смотрел так, будто готов был вырвать у нее сердце, если бы ему только представился шанс. Она решила простить его на этот раз. В конце концов, он любил девчонку, хотя это и трудно понять. «Что ты сделал с телом?» Отнес в печь для кремации в зверинце, где сжигают мертвых животных. Ярость, клокотавшая в нем, и не думала ослабевать. Ясен не пытался приблизиться к Ливане, но Джеррика все равно пристально за ним наблюдал. Я убил белого волка, чтобы скрыть ее кровь, и оставил его труп у вольера. Пусть охранники думают, что это было случайное нападение. Ливана нахмурилась, настроение у нее немного испортилось. Я не просила уничтожать ее тело, сэр Клей. Люди должны были получить доказательства смерти зимы и быть уверены, что она больше не будет посигать на трон. Ясин стиснул зубы. Она никогда не посигала на трон. Прорычал он. И я не оставил ее в зверинце, где ее растерзали бы стервятники-альбиносы, которых вы там держите. Найдите другой способ донести эту весть до народа. Ливана сжала губы, во рту стало кисло. Так я и сделаю. Ясен взял себя в руки. Надеюсь, вас не огорчит, что я устранил свидетеля, моя королева. Ведь если бы стало известно, что королевский гвардейец убил принцессу, то это повредило бы вашим целям. Люди могли бы задуматься, не по вашему ли приказу это сделано. Ливана рассердилась. Какого еще свидетеля? Девушку с земли. Не думаю, что кто-нибудь ее хватится. Ах, эту! Ливана с усмешкой махнула рукой. Она должна была умереть еще несколько недель назад. Убив ее, ты сделал мне одолжение». Королева рассматривала Ясина, склонив голову на бок. Забавно было наблюдать столько эмоций в том, кого обычно так трудно расшевелить. «Ты превзошел мои ожидания, сэр Клей?» Она погладила его по щеке. Он отшатнулся и опалил ее гневным взглядом, но королева решила не обращать на это внимания. Она была готова к его гневу, но скоро он сам поймет, что все это только к лучшему. А если не поймет, она всегда может заставить его. Теперь Ливана чувствовала себя гораздо лучше, зная, что никогда больше не увидит пачерицу. Она отошла к окну. Сквозь изогнутый купол было видно луну. Белые кратеры и скалы на фоне черного неба. «Что-то еще?» «Да», – кивнул Ясин. Она подняла бровь. Я бы хотела уйти с королевской стражи. Прошу перевести меня в сектор, куда несколько лет назад выслали моего отца. Здесь меня окружает слишком много воспоминаний. Лицо Левана смягчилось. Уверена, это действительно так. Прости, что пришлось просить тебя об этой услуге. Однако твоя просьба не будет исполнена. Его ноздри затрепетали от гнева. Ты доказал свою преданность, и отпустить тебя будет большой ошибкой. «Сегодня можешь взять выходной в знак моей благодарности, но завтра тебя ждет новое задание». Она улыбнулась. «Хорошая работа, Ясин. Можешь идти».